Глава восьмая. Обри. Кори нагнал меня на втором этаже. В этой части дома я была впервые и не знала, куда идти. Мне просто нужно было сбежать, чтобы не разрыдаться перед ним. Ревность Кори к выпендрежнику Роджеру меня позабавила, но его самого, судя по всему, нет. Похоже, его бесит сам факт, что он что-то ко мне чувствует. Что у него вообще за проблемы с этим? Обри, стой! Кори взял меня за руку, останавливая и разворачивая к себе. — Лучше не касайся меня. «Не хочу, чтобы тебе было плохо от близости со мной!» Едко бросила я, вырвавшись из его ладони. Он на мгновение прикрыл глаза, будто призывая себя к спокойствию. «Послушай, я старался, ясно?» Он снова на меня посмотрел. «Старался стать тебе другом. Старался не думать о тебе, кроме как о подруге Лисы. Старался не представлять, как ты выглядишь подо мной. Я резко выдохнула, щеки начали теплеть. А сегодня, когда увидел тебя с Роджером...» Он посмотрел в пол, сделав паузу. Все выходит из-под контроля. Мне хотелось спросить, что же в этом плохого? Почему он так цепляется за контроль? Неужели не понимает, что с чувствами так не получится? Знаю, Лиса сто раз меня предупреждала о нем. Он и сам меня предупреждал. Но я не он. Я не хочу контролировать свои чувства к нему. Меня к нему влечет физически, очень сильно. Но это не все. Я могла бы влюбиться в него запросто. Мне так много хотелось ему сказать, но я видела, для Кори все это слишком серьезно. Он правда терзался тем, что терял контроль над нашей ситуацией. Я не хотела давить на него. Если между нами и должно было что-то случиться, то не так. Я бы хотела понять, может ли у нас вообще что-то получиться, но он к этому не был готов. Все в порядке, Кори, я заставила сказать себе это, затем слабо улыбнулась. Нам не обязательно быть друзьями, нам даже общаться не обязательно. Он нахмурился, но ничего не ответил. «Ничего еще не случилось. Мы можем остановиться». Я лгала, но хотела, чтобы он в это поверил. Я и сама хотела в это верить, несмотря на внутреннюю боль. Раздумывая, Кори молчал, затем кивнул, словно завяза собой. «Пойдем, покажу тебе кое-что». Он привел меня в свою спальню. Как для того, кто боялся своих чувств ко мне, это было странное решение. Комната была просторной, в не серых тонах. Вполне обычная. Книги, коллекция гоночных машин на полках. Ни одного плаката с полуголой девушкой, чего я могла бы ожидать. Кори подошел к окну. Подняв раму, он выбрался на крышу. Поколебавшись, я сбросила туфли и тоже перелезла через подоконник. На улице стоял ноябрь, было довольно прохладно. Воздух кусал кожу, и я поежилась, чувствуя, как холодные порывы ветра задувают под тонкую ткань платья. С моей стороны было опрометчиво вылезти сюда в открытом наряде, но любопытство пересилило. Осторожно ступая босиком по шероховатому покрытию крыши, я почувствовала, как оно отдавало ночным холодом. С высоты улица казалась другой, тише и будто дальше от всего остального мира. Фонари отбрасывали теплый желтый свет на асфальт, и их отражения дрожали в лужах после недавнего дождя. Изредка доносился шум проезжающей машины, а с противоположной стороны слышался смех компании, собравшейся на чьей-то веранде. Я села рядом с Кори, втянула в легкий холодный воздух, смешанный с запахом мокрой листвы и далекого костра. Город казался спокойным и замерзшим. И на мгновение мне показалось, что мы с ним здесь, в маленьком тайном мире, где никто не может нас найти. — Люблю это место. Он разглядывал ночную улицу. — Мое любимое место в этом доме. Из немногочисленных рассказов Лисы я знала, что у Кори сложное отношение с отцом. Я вдруг представила версию Кори чуть младше сидящего здесь, когда жизнь в родительском доме становилась невыносимой. — Вот, держи, не хочу, чтобы ты заболела. Сняв с себя пиджак, он набросил его мне на плечи. — Спасибо. Я улыбнулась, ощущая под пиджаком тепло его тела и запах, который мне так нравился. Кори поправил на мне пиджак, вытащив мои волосы из-под воротника. Отстраниться он не торопился. Мы молчали, но взгляд парня был слишком откровенным, слишком близким. — Ты очень красивая. Прошептал он. Его глаза скользнули по моим губам. Он хотел поцеловать меня. Я это видела. И я тоже этого хотела, но он должен был решиться сам. — Не могли они поселить ее с какой-нибудь уродиной? Проворчал он, отодвигаясь. Я наклонила голову, прячу усмешку в складках пиджака. — Нам нужен алкоголь, — решил Кори. — Не говори, что у тебя тут заначка. — Она всегда со мной. Он застал меня врасплох, забравшись под пиджак и достал маленькую фляжку из внутреннего кармана. Его рука случайно задела мою грудь, но мы оба сделали вид, что не заметили этого. «Держи». Кури открутил крышку и протянул мне фляжку. Помедлив, я сделал осторожный глоток. Виски обожгло горло, и я помощилась. Сделав еще один глоток, я вернула фляжку. «Что мы скажем Лисе? Она заметит, что что-то не так». — Что, она оказалась права, и я не могу удержать свой член в штанах, когда ты рядом. Сухо произнес он, поднеся фляжку карту рту. Мы оба знали, что дело не в этом, но Коря не хотел, чтобы кто-то еще понял, что за этим стояло. Неужели он так дорожил своим образом веселого, легкомысленного бабника? Ему так важно, чтобы никто не видел, что он способен чувствовать нечто глубже, чем плотское желание. — Все будет хорошо. Он посмотрел на меня без прежней уверенности. — С тобой, со мной. — Ты сказала, что еще не поздно. Надежда в его голосе не позволяла мне сказать правду. Кори вдруг предстал передо мной неуверенным напуганным мальчишкой, а не самоуверенным ловеласом, каким я его знала. Не знаю, что случилось с ним в прошлом, точнее, кто случился, но я уже ее ненавижу. Кто-то же сделал его таким. — Конечно, — я кивнула, солгав ему, — все будет хорошо.